Тени отступили в сторону, словно кто-то отодвинул занавес. Море провел меня через грот, вверх по коридору, а потом вниз по узкому холодному туннелю, в котором я никогда раньше не был. Я был слишком горд, чтобы спрашивать, куда он ведет меня, и тем самым первым нарушить молчание. Наконец мы остановились, он отпустил мое плечо. Засунув руки в карманы, я взглянул туда, куда указывала его рука, но сначала не понял, на что должен смотреть. Мы находились перед стеной, в нишах и на выступах, которые стояло множество свечей. Тут только я заметил, что одна из них намного короче, чем другие, ее огонь уже начал мерцать, не вызывало сомнений, что скоро она догорит. Решив, что свеча принадлежит Бетте, я ждал, пока невидимые слуги моря заменят ее. — Оно того стоило, — заветил я. — Ты ведь знаешь, я люблю ее. Крестный повернулся и внимательно посмотрел на меня. А потом на его лицо легла печальная улыбка. — О, нет, — сказал он. — Ты думаешь, это ее свеча? — Нет.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 Только я, мерцающий огонек свечи и черный велосипед. Что я должен был вспомнить? Мысли медленно сменяли одна другую. «Вытащи свечу из коробки, Дэвид, и поторопись», — сказал мне Дорл. «Тебе необходимо это сделать еще до того, как твоя снова не погаснет». «Снова погаснет». Тогда я вспомнил все и содрогнулся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 «Как только ты закончишь, я отведу тебя в другой туннель, где мы спрячем твою свечу среди множества других. Но нам нужно торопиться. Вдруг море где-то неподалеку...» Я засунул остатки Бриффиджа в карман и со своей свечой в руке зашагал вслед за Доролом. «А ты можешь найти свечу Бетти и спрятать ее?» — спросил я. «Раньше я работал здесь», — продолжал Дорол.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 «Море не заметит появления еще одного невидимого существа. Я буду перемещать ваши свечи подальше от него. Успеха в исследованиях Блиффиджа! Я еще свяжусь с вами!» С этими словами он снова превратился в башню, сотканную из света. В воздухе заплясали разноцветные огоньки, и Доррелл исчез. «Какое облегчение!» — сказал я, снова обнимая Бетти.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 «Но они представляют собой насилие, физическое и абстрактное, и горячий шоколад, и квартет Шуберта в доминор, и большую часть времени его заботит равновесие между жизнью и смертью». Бетти покачала головой. «Я знаю, что море для тебя член семьи», — сказала она, — «но он меня пугает. Но ну, теперь мы будем жить инкогнито. Море нас не побеспокоит».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 И прислал тебе в подарок микроволновую печь. Я не нашел там никакой записки. Ну, мы ж тогда не разговаривали. Меня смутило название фирмы-производителя. Сердце Аида. Тем не менее, печь оказалась отличной. Спасибо. Мой пациент застонал. По поводу этого парня, Мори, почему ты не хочешь его забрать? Неужели не узнаешь? У него все лицо залито кровью. «Это же новый Квотербек из «Соколов Атланты»!» «А, вот оно что!» «А как насчет баланса между жизнью, и смертью и все такое?» «В этом сезоне им никак без него не обойтись!» «Блифедж! Мой мальчик, блифедж!» «Ну что еще сказать?» «Соколы отлично провели сезон!» «Во время их матчей смерти случались крайне редко!»